Глава 16. На этот раз плавно подкативший президентский лимузин не встречали толпы народа. Тем не менее, охранники, сопровождавшие Элендой, действовали строго по инструкции, просканировали окружающее пространство и выяснили личности нескольких человек, стоявших у двери в центр управления переходом. Это было ничем не примечательное здание из высокоплотного соединения камня и стали с углублёнными продолговатыми окнами. Оно вполне могло сойти за административный блок какой-то небольшой биржеперспективной компании. В данном случае здание весьма уместно смотрелось в тени генератора, чьи композитные панели поднимались позади пульта вертикальными скалами. Служба охраны доложила, что всё в порядке. После чего замки массивных бронированных дверей открылись. Атмосферный барьер, защищавший Лэндой от химических и биологических атак, рассеялся, и вместе с ним отключилось силовое поле. Как я вижу, Найджил не побеспокоился выйти наружу, чтобы встретить меня, пожаловалась президент. Новостные шоу всей унисферы с радостью уцепились бы за это проявление неуважения. Вместо Найджела на ступенях управления президента встречала группа служащих. Не забывай, что Микеланджело ведёт прямой репортаж, предупредила её патриция, пока открывались дверцы машины. Когда Дой выходила из лимузина, на её лице появилась сдержанная улыбка и выражение, соответствующее случаю сосредоточенности. Она поблагодарила встречающих, Отметив, что в этот исторический для всего человечества день им, вероятно, нелегко было выкроить время для её встречи, затем вежливо кивнула стоящему поодаль репортёру из шоу Микеланджело и позволила проводить её внутрь. За последние несколько дней интерьер центра управления претерпел некоторые изменения. И в узком промежутке между двумя рядами консолей появилась дюжина новых пультов. В нормальных условиях здесь одновременно трудились 3 или 4 человека. Сейчас же все рабочие места были заняты, а за спинками стульев, наблюдая за новым процессом, стояло множество специалистов. Кроме того, вдоль задней стены выстроился ряд приглашённых гостей, включая и самого Микеланджело, с трудом добывшего себе пропуск. За полчаса до перевода Червоточины в новый режим течения времени В зале установилась напряжённая и взволнованная атмосфера. Работавшие за пультами техники даже не прибегали к внутренней связи. Они просто громко кричали, спрашивая друг друга и передавая команды. Это ещё хуже, чем дебаты в Сенате. "Никида, ваши веля губами", сказала Дой, как только вошла в помещение. Лицо патриции даже не дрогнуло, сохраняя нейтральное выражение. Найджел Шелден подошёл к ним, чтобы приветствовать Дой и извиниться за то, что не встретил её снаружи. "Здесь становится немного напряжённо", объяснил он. "Они спрашивают моего совета даже по поводу напряжения экзотической материи. Я был польщён. Я уверена, вы предоставите им любую требуемую помощь", сдержанно ответила Дой. Её сильно беспокоил репортёр из команды Микеланджело, стоявший всего в нескольких шагах от них и передающий все детали в унисферу. Индикатор в виртуальном поле зрения DOI показывал, что число подключившихся приближается к уровню, достигнутому во время последнего нашествия праймов. "Каждый из нас делает то, что в его силах", почти покровительственным тоном произнёс Найджел. поприветствовать Элейн Дой подошёл Рафаэль Колумбия. Адмирал с радостью обратилась Дой к нему. Этот человек по крайней мере не выйдет за рамки официальной беседы. Как справляется флот с оставшимися кораблями Праймов? спросила госпожа президент, словно армады Праймов представляли незначительную проблему, и их жалкие корабли уже удирали преследуемые флотом содружества. В этой системе мы под надёжной защитой, госпожа президент, ответил Рафаэль. Преследованием противника занимаются уже восемь фрегатов. Больше половины кораблей праймов уничтожены, остальные пока летают. Своей основной задачей мы считаем охрану Уэссекса и его генераторов червоточин. Их безопасность мы обеспечим любой ценой. Я не сомневаюсь в этом, адмирал. Её слова не в полной мере соответствовали разговору, состоявшемуся между ними 10 часов назад. Корабли Праймов в системах многих из старых 47 планет пытались объединиться, усилив таким образом свою способность защищаться и найти какой-нибудь астероид или спутник, который можно было бы использовать в качестве новой базы. В семи звёздных системах чужаки даже пытались прорваться на планеты содружества. Флот направлял туда дополнительные фрегаты, но соотношение сил было не в пользу людей. До следующей недели, то есть до завершения эвакуации, этим семи мирам предстояло пережить нелёгкие времена. Мы почти готовы, сказал Найджел. Вместе с Дой он прошёл в центр зала, и шум постепенно стих. На пяти больших настенных порталах отражалась информация о состоянии червоточины. Центральный портал показывал президента Совета Ханка, Хазимера Аврама. "Мистер Шелдон, госпожа президент", произнёс он. Дой совершенно отчётливо уловил оттенок недовольства в его голосе, но понадеялась, что никто другой не обратил на это внимания. Последний разговор, состоявшийся между ними 5 часов назад, оказался коротким и довольно неприятным. Для начала председатель совета выразил своё недовольство тем, что Ханка станет первым миром, где пройдёт эвакуация в будущее. Или, как он выразился, эксперимент по осуществлению безумной идеи, а потом высказал своё недовольство Найджелом, запретившим кому бы то ни было уклониться от этой операции. Аврам хотел вернуться в содружество, чтобы лично курировать подготовку новой планеты для народа Ханка. Здравствуйте, Хазимер, сказала Дой. Сейчас мы откроем для вас Червоточину. Но у нас всё готово. Мы покидаем свой мир, испытывая не только непреодолимую печаль, но и надежду и гордость. Народ Ханка снова будет процветать. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И с нетерпением буду ждать того момента, когда смогу лично убедиться в вашем триумфе. Хазимер, Заговорил Найджел. "Червоточина готова. Её выход закреплён на Анагаске. Сейчас она откроется". "Значит, на Анагаска", сказал Хазимир Аврам. "Позаботьтесь, чтобы к нашему прибытию там стояла хорошая погода. Считайте, что это уже сделано", пообещал Найджел. Анагаска была планетой третьей зоны космоса, расположенной в 8 световых годах от Балхаша. Где Какату уже произвела предварительную разведку. Её близость к утраченным 23 планетам стала ещё одним поводом для недовольства Хазимера, но Найджел объяснил ему и остальным лидерам вторых 47 планет, что червоточины Суэкса не смогут дотянуться до противоположной стороны содружества. Камера изменила фокус, и лицо Хазимера стало удаляться. Дой увидела, что председатель совета стоит рядом с тёмно-зелёным шестиместным Audi, припаркованным прямо перед переходом станции Ханка. Рельсы там были сняты, а проезд от главной магистрали без особых ухищрений залили ферментированным бетоном. На данный момент стало ясно, что широкой бетонной полосы явно мало. Проекция ещё расширилась, и тишина в зале сменилась голом изумлённых восклицаний. Всё пространство станции Ханка было забито транспортными средствами всех марок и видов, от открытых трёхколёсных тележек до десятиосных грузовиков. Полицейские из всех сил старались выстроить их в колонны, но очень скоро оказались блокированными и остались стоять в окружении готовых к эвакуации машин. Лишь яркие мигалки выдавали их положение в бесконечном разноцветном ковре, покрывшем площадь станции. В какой-то момент перспектива нарушилась, и стоящие машины стали напоминать городские кварталы, между которыми извивалась широкая чёрная река. Это были жители Ханко, не имевшие никакого транспорта. Они прибыли на станцию в поездах, собиравших людей из всех уголков планеты. Местные средства информации утверждали, что переход пешком преодолеют около 7 миллионов человек. Открытый переход засиял холодным красноватым светом. Теперь это был не свет далёкой звезды, а излучение самой экзотической материи. До сих пор внутренняя длина червоточины стремилась к нулю, но этот светящийся тоннель вытянулся почти до бесконечности и продолжал увеличиваться. После отключения от атмосферного барьера внутрь с рёвом устремился воздух. В зале центра управления раздались торжествующие восклицания и аплодисменты. Дой тоже похлопала в ладоши и тепло поздравила Найджела. Хазимер Аврам вместе со своей семьёй первым двинулся к червоточине. Вопрос о том, первым ли он отправится в будущее или последним, тоже вызвал долгие и бурные дебаты. Хазимер хотел замыкать шествие. Это недостойно лидера, говорил он. Кто же будет меня уважать, если я забегу первым, а прочих оставлю ждать под угрозой исчезновения атмосферы или бомбардировок праймов? Но найт же лотверк его доводы. К ходу или к добру? Но жители Ханка первыми отправляются в будущее. Люди не знают, что ждёт их впереди, и потому сильно напуганы. Вы должны подать пример, показать им, что бояться нечего. Вы должны лично сделать первый шаг. Разъяренному Хазимеру ничего не оставалось, как согласиться, предоставив замыкать процессию премьер-министру. Дой несколько минут наблюдала за движением потока. Пешеходы, сдерживаемые двумя рядами полицейских, рвались вперёд. Она видела, как двое или трое людей упали, но не увидела, чтобы кто-то остановился и помог им подняться. Она осторожно огляделась, Убедилась, что репортёр Микеланджело на неё не смотрит, я обратилась к Найджелу. Что произойдёт, если генератор в какой-то момент откажет? Они погибнут, ответил он. Других вариантов нет. Но не беспокойтесь, наши генераторы рассчитаны на долговременную работу. И даже если основному генератору потребуется какой-то ремонт, мы сможем поддерживать червоточину запасными источниками. Это предусмотрено. Я бы не стал выдвигать своё предложение, если бы оно было чересчур рискованным. Его необычная решительность и искренность укрепили уверенность Дои. А как дела с модификацией остальных червоточин? Уже через несколько часов мы будем готовы начать эвакуацию из Выборга, а Малоя и Ильич, остальные работы завершатся в течение 3 дней. Подготовка населения этих миров зависит от их правительств. Кто-то справляется лучше, кто-то хуже. А что с другой нашей проблемой? Об этом лучше поговорить где-нибудь в укромном месте. Да, конечно. Она посмотрела на Микеланджело, и тот выжидающе поднял бровь. Пойду заниматься своим пиаром. Микеланджело приветствовал её широкой и до ужаса честной улыбкой, от которой до Евангелиста шнило. В районных сводках в эти дни поступало так много, что она не могла разобраться даже в них, не говоря уж обо всех остальных событиях. По дороге на Уэксис Патриция передала ей краткий обзор. Да и президентский офис был к её услугам в любой момент. Но такой профессионал, как Микеланджело, мог заменить и истолковать по-своему любую заминку. "Госпожа президент", официальным тоном приветствовал он её. И слегка поклонился. Рада вас видеть, Микеланджело. Сейчас у нас заканчивается обзор последних новостей, и через минуту мы можем начать интервью в прямом эфире. Отлично. Дуй переместила иконку службы поддержки в самый центр виртуального поля зрения и подключилась к новостному каналу. Репортёры, оставшиеся на Ханка, пробирались в неимоверной толпе пешеходов. И время от времени передавали отдельные комментарии. Большинство реплик отличалось доброжелательным тоном. Мужчина в своей машине подбросил престарелого соседа и его семейства. Служащие большого автобусного парка согласились перевезти пациента в больницу. Маленькие дети не забывали взять с собой домашних питомцев. Люди помогали друг другу. Перед лицом ужасного кризиса все жители сплотились в единое общество. Они с грустью смотрели в небо над силовым куполом, но о предстоящем путешествии говорили с сдержанным оптимизмом. Кой-кто съязвил по поводу Хазимера, торопившегося спасти свою задницу, и при этом замечание едва неодобрительно поджало губы. Кроме того, люди были недовольны, что их мир не удалось спасти. И печалились о том, что его приходилось покинуть. Затем камера переключилась на Микеланджело. Итак, госпожа президент, когда перемещение во времени началось на наших глазах, не думаете ли вы, что для спасения Ханка и остальных 47 планет можно было сделать что-то ещё? Нет, сказала Дой. Флот проделал колоссальную работу. Простите, что перебиваю. Но вы только что уволили адмирала Кайма. Мне кажется, что вы таким образом выразили своё неудовлетворение действиями флота. Корабли и их экипажи показали себя с лучшей стороны. А вот по поводу их распределения и отдаваемых их приказов военный кабинет выразил глубокую озабоченность. В результате нам ничего не оставалось, как отправить в отставку адмирала Кайма. Я не могу не принимать во внимание недостаточную численность боевых судов, и это обстоятельство предстоит обсудить с сенатором Голдричем. Но грандиозный масштаб вторжения оказался для нас неожиданностью. Вы не опасаетесь, что атаки будут продолжаться? Нет. Мы предприняли определённые шаги, чтобы исключить такую вероятность. Как я понимаю, вы не готовы раскрыть все детали. Но насколько вы в этом уверены? Абсолютно уверена. Мы все убедились, какое мощное у нас появилось оружие. Я не снимаю с себя ответственности за его применение против живых существ, но не откажусь от защиты содружества любыми средствами. Я верю в нас. Я верю, что человечество имеет право на существование. Я думаю, такую же уверенность испытывала и моя соперница Вернее, бывшая соперница Алесандра Баррон. Скажите, почему при попытке ареста служба безопасности Сената сочла возможным её уничтожить? Неужели она задавала так много неудобных вопросов? Столетний опыт политика, играющего на передовой линии, помог Дой сохранить наружное спокойствие, но она была на грани срыва. Простите, Микеланджело, Но вам прекрасно известно, что я не могу комментировать ещё незавершённое расследование. Однако вам известно, в каком преступлении обвиняется Алесандро, без комментариев. Хорошо, хорошо. А вы можете сказать, почему Бунгейт выпал из унисферы? Неужели Праймы осуществили там удачную высадку? Это невозможно. Флот держит их на расстоянии от каждого из старых 47 миров. Так почему же пропала связь через унисферу? Я полагаю, дело в физическом нарушении контакта. Это весьма неожиданно и на данный момент совершенно не к статье, но ничего таинственного тут нет. Могу вас заверить, что мы поддерживаем связь через секретный правительственный канал. Просто он не так широк, чтобы осуществить всю полноту общения. А не может ли обрыв связи быть следствием повторного открытия Червоточины? Я не слышала о том, чтобы червоточина на Бунгейте открывалась. Тем не менее, это так. Хотя сообщение длилось очень недолго. По словам беженцев, воспользовавшихся неожиданным открытием перехода, на планету прошли 3 поезда. Что за поезда, госпожа президент? Что в них было такого важного, что для защиты использовались смертельно опасные барьеры? Кроме того, они стреляли друг в друга. Вы задаёте мне вопросы по поводу какого-то локального инцидента, о котором мне неизвестно. Офис президента не обязан расследовать случаи по желанию новостных шоу. Могу посоветовать направить ваши запросы по поводу стрельбы в местную полицию. Это справедливо, госпожа президент. И напоследок, ещё один вопрос. Правда ли, что ваш советник Патриция Кантел была вызвана для допроса в службу безопасности сената? Могу вас заверить, что Патриция Кантел пользуется моим полным доверием. Благодарю вас. Элейн Дой развернулась на каблуках и покинула журналистов. Спасибо, госпожа президент, крикнул ей вслед Микеланджело откровенно насмешливым тоном. За дверью центра управления Элейн Дой окружили телохранители. Патриция Кантел всем своим видом выражая полное удовлетворение, Заняла место рядом с Нею. Оказавшись в машине и проверив защиту, Эллен пнула ногой дверцу. Как мог этот мерзавец набраться наглости, чтобы задавать мне подобные вопросы, воскликнула она. Самовлюблённый ублюдок. Если он ещё раз отколет нечто подобное, я всажу в него пулю. Не говори так даже наедине со мной, предостерегла её патриция. Иначе ты когда-нибудь можешь сорваться и высказать нечто подобное при посторонних. Верно. До ещё раз сердито стукнула ногой по дверце. Негодяй. Господи, где он только берёт информацию? А насчёт червоточин на Бунгейт, это правда? Кто-то сливает ему сведения. Я подозреваю, это было сделано с целью смягчить шок от публичного признания существования звёздного странника. следовательно задержками распросами микеланджело стоит флот а точнее мирзавец колумбия он пытается убедить общественное мнение в том что флот всё держит под контролем дой взглянула на патрицию почти с виноватым видом какой ущерб может нанести нам звёздный странник он десятилетиями манипулировал нашими политиками разрушено 70 миров погибли миллионы людей Нашей медлительности едва не привела к поражению в этой войне. Ничто так не может ударить по доверию избирателей. Я не сомневаюсь, на следующих выборах нам предстоит кровавая баня. Аналитики предсказывают, что своих мест лишатся около 70% сенаторов. А мои шансы на переизбрание? Патриция вздохнула. Как только Нил Шелдон разгромит Альфу Дайсона, Я подам в отставку с должности руководителя аппарата. Это немного отдалит тебя от Звёздного странника. Но вряд ли твоя отставка поможет. Никто не забудет пропагандистского ролика, в котором меня называли его агентом. Это подделка самого Звёздного странника. И забыла, Патриция гневно сжала губы. Элейн сочувственно похлопала её по плечу. Мне очень жаль. Мне говорили, что её сознание было искаверк оно почти в младенческом возрасте. Ты можешь себе это представить? Маленькая девочка, у которой мозг подчинён чудовищу. Сколько ей пришлось выстрадать? Она опустила голову, и на руке упало несколько слезинок. Ну, теперь всё кончено, сказала Элейн, поглаживая спину Патриции, вздрагивающей от рыданий. Я видела её такой, какой она могла бы стать. Как прекрасно могла бы сложиться её жизнь. Я должна была понять, должна была заметить, что что-то не так. Девушка-подросток давала мне советы по политической стратегии, никому не будь, а мне. Но я любила её и не задавала вопросов. Она ещё станет такой, какой-то её себе представляла. Звёздного странника изгонят из её сознания. и она станет полноценным человеком.